Глава сорок девятая «Алин, еще раз повторяю, давай на ты!» Подмигнул Роман и, отпив кофе, расслабленно откинулся на спинку дивана. «Прости, забылась», — улыбнулась Алина. «Так вот, этот мужчина, хотя он и не заслуживает, чтобы его так называли, перешел все грани дозволенного. Мы с коллегами долго терпели его свинское обращение к нам, но в какой-то момент он явно перегнул палку». Алина покрылась мурашками и поежилась. «Даже не буду описывать, как грубо он усаживал меня на колени и задирал юбку. Бррр!» Вспомнила она свои омерзительные ощущение, когда ее лапали руки лысого здоровяка. Дальше Алина рассказала Роману, как Матвей вступился за нее и двинул по лицу этому уроду. И после этого он, ну или его люди, изуродовали фасад здания, выбили окна, сломали двери, изрисовали стены возмущалась Алина. «Я специально привела тебя сюда, чтобы мои коллеги все подтвердили». «В этом нет необходимости. Я тебе верю», кивнул Роман. «Вы обратились в полицию?» «Да, в том-то и дело», выпучила глаза Алина. «Матвей, то есть Матвей Александрович, написал на него заявление, и, как я понимаю, теперь его за это шантажируют». Алина вспомнила, как недавно подслушала телефонный разговор Матвея. «Вы его адвокат или личная крыша?» Прогремел он на весь кабинет. «Не нужно пытаться меня запугать. Девяностые давно закончились. А заявление я не заберу ни за какие деньги. Так и знаете». Алина набрала в интернете Георгий Шабуров и развернула Роману экран своего мобильника. «Вот этот!» Кивнула она на противного лысого бугая с пираньей улыбкой. «Он владелец ночных баров, разбросанных по всей столице». Два из них находятся в этом районе». Алина деловито вздернула голову и с умным видом добавила. «Уверена, его просто задело, что Шеби стал очень популярным заведением, вот теперь и пытается нам напоганить». «Не исключено!» Глядя на фото, согласился Роман и поднял взгляд на Алину. «А в чем, собственно, будет заключаться моя помощь?» Алина выпрямилась и прочистила горло. Я хочу попросить тебя устроить ему небольшие проблемы с налоговой». И пока Роман не успел отказать, Алина тут же продолжила. «Просто такие люди думают, что им все дозволено. Сегодня они, значит, лапают официанток, завтра громят чужую недвижимость, а потом еще и набираются наглости угрожать владельцу этой недвижимости. Он что, решил, что ему все можно?» — всплеснула руками Алина. «Я считаю, что таких людей нужно обязательно ставить на место». Алина всеми силами хотела помочь Матвею решить вопрос с этим бандюганом, ведь это из-за нее у него появились проблемы. Если бы он не двинул по роже этому лысому, так ничего бы этого и не было. Тот сейчас как отделается штрафом, а потом как возьмет да спустят на Матвей всех собак. А если подключить Романа и дать ему понять, что они здесь тоже не лыком шиты, так, глядишь, испугается и притушит в себе желание сыпать угрозы и лапать за попы официанток. Несмотря на серьезную и отнюдь невеселую тему, Роман почему-то слушал Алину с улыбкой. Его взгляд медленно изучал ее тонкие черты лица, блуждал по плечам, зоне декольте, рукам. В какой-то момент Алине даже стала неловко. Она нарочно кашлянула, чтобы вернуть Романа к важному разговору, и на всякий случай проверила, все ли пуговицы застегнуты на ее шелковой, нежно-голубой блузке. «Прости» словно вернувшись из раздумий, резко выпрямился Роман. «Просто ты мне очень напомнила одного человека». По поникшему голосу Романа Алина сразу поняла, о ком шла речь. Скорее всего, Роман сравнил ее со своей погибшей невестой, и от этого Алина невольно покрылась мурашками. «Ты тоже, значит, борец за справедливость?» — улыбнулся Роман и почему-то ушел от темы в совершенно другое направление. Он рассказал историю про соседа, который взял из приюта щенка. А когда щенок превратился в здорового пса, он просто взял и вышвырнул его на улицу. Роман пристроил пса в загородный дом к своим друзьям. А соседа заставил ответить перед судом за жестокое обращение с животными. «Понимаешь, я, как и ты, не могу взять и просто пройти мимо таких ситуаций. И моя девушка...» — опустил он взгляд. «Она тоже была борцом за справедливость». Сама жила честно и призывала людей быть такими же. Поэтому, да, вздохнул Роман и поднял теплый взгляд на Алину. Я прекрасно тебя понимаю. Щелкнув пальцами, он подозвал официанта и заказал еще один кофе. Алина, догадываясь, что вечер только еще начинает набирать обороты, попросила принести тирамису и чай. — А расскажи о себе, — внезапно попросил Роман. Чем ты еще занимаешься помимо работы и воспитания детей? Эм, я даже не знаю, что именно тебе рассказать. Посмеялась Алина и мысленно добавила. Прибираю игрушки, подметаю крошки от печенюшек, глажу девочкам наряды. Да, даже нечего рассказать о себе, кроме этого. Недавно я вернулась к своему когда-то любимому хобби, скромно сообщила Алина. А что за хобби? Заинтересованно спросил Роман. Он положил локти на стол и направил все свое внимание на Алину. «Лет десять назад я просто обожала фотографировать». Алина поведала ему, как однажды отнесла все свои сбережения в магазин бытовой техники и купила дорогущий фотоаппарат. Она снимала все подряд — цветы, бабочек, облака, случайных прохожих, потом долго сидела у своего старенького компьютера и как умело обрабатывала фотографии в программе. «Тогда я подумывала всерьез обучиться этому мастерству», — вспоминала Алина. «Хотела закончить курсы, затем снять студию и сделать в ней несколько фотозон, но...» — погрустнела она и вздохнула. К сожалению, была вынуждена работать бухгалтером, чтобы помогать маме. «Вот и скажи спасибо своей маме», — внезапно заявил Роман и, отпив кофе, помотал головой. «Эти фотографы сейчас на каждом шагу, но, честное слово...» «Вот скажи, разве они хорошо зарабатывают?» «Ну да, согласен, есть те, кто пробился. Но многие берут кредиты на дорогое оборудование, арендуют фотостудии, а потом уходят в минус. И знаешь почему?» «Да потому что расплодились самоучки!» Брезгливо прочеканил Роман. «Пройдут какие-нибудь двухнедельные курсы, и все. Я профессиональный фотограф!» Рассмеялся он. «Так что твоя мама правильно сделала, что отвела тебя от этого дурацкого занятия». «Я не считаю это дурацким занятием», — рассердившись парировала Алина. «И вообще, знаешь, творческие люди думают о прибыли далеко не в первую очередь. Лично мне приносит удовольствие сам процесс, а не подсчет денег за фотосессию». «Но от удовольствия сытым не будешь», — подчеркнул Роман, — «и детей не прокормишь». Выставил он указательный палец. Алина только хотела ответить, но тут же себя остановила. «Господи, да кому я что-то доказываю?» — хмыкнула она мысленно. — Ясно же, что мы разговариваем на разных языках. Роман отлучился в туалет, а Алина, не переставая кипеть, прижала ладони к пылающим щекам. — Дурацкое занятие, видите ли? — передернула она плечами. — А я еще как дура сижу и распинаюсь о бабочках и цветочках. В этот момент Алина вспомнила, как рассказала Матвею, что хочет снова заняться фотографией, и какой была его реакция. — Здорово! поддержал Матвей. «Можешь показать свои работы?» Алина всучила ему в руки фотоаппарат, встала с дивана, сделав вид, что ей нужно прибраться в кухню, а сама украдкой наблюдала за его реакцией и жутко волновалась. Ну, хоть кто-то же должен был по достоинству оценить ее старания, пусть совсем непрофессиональные но все же. Неужто зря она разворачивала дома настоящую фотостудию, расставляла на полу цветочные композиции, рассаживала мишек-звездочетов, наряжала девочек в красивые платья и завивала им волосы. «Ну как?» — спросила она и, затаив дыхание, закусила губу. «Супер!» — воскликнул Матвей. «Вот здесь немного засвечены лица», — указал он на одно из фото. «Но это можно будет откорректировать». «А вот это фото вообще бомба! Ты сама так придумала?» Удивился Матвей, глядя на снимок, на котором Тася смотрела на Соню словно в зеркало и повторяла за ней движения. Он посмотрел все фотографии не по одному разу, и от каждой из них приходил в искренний восторг. Затем Матвей предложил Алине пройти курс в одной из лучших фотошкол в Москве, от чего она, конечно же, отказалась. Ведь скоро переедет в Подольск, а оттуда навряд ли удастся мотаться на курсы. Алина отпила чай и, обняв себя руками, вспомнила, как вчера среди многочисленных подарков дочерей обнаружила профессиональную, дорогущую зеркальную фотокамеру. Ее губы тронула улыбка. По телу разлилось тепло. Она оценила старания и поддержку Матвея. Хотела лично поблагодарить, например, испечь что-нибудь вкусненькое и позвать его сегодня на обед. Но так вышло, что в плотном графике романа именно сегодня появилось свободное время для встречи. Поэтому благодарность Матвею пришлось отложить. Не заскучала? Потрепал по плечу роман и, сев напротив, начал рассказывать какую-то очередную историю. Алина даже не вникала в суть. Ей почему-то остро захотелось прервать эту беседу и поехать домой. «Сколько там время?» — взглянула она на часы. «Половина седьмого. Хм... Так может, заехать за тортиком и позвонить Матвею? Он как раз тоже хотел со мной о чем-то поговорить». «Ром!» — перебила его Алина и приложила руку к груди. «Извини, но мне нужно бежать. Дома дети ждут, и...» И в этот момент Алина перевела взгляд за его плечи. «Матвей?» – моргнула она. Он стоял на входе в зал и пристально смотрел то на Алину, то на Романа. Его кожаная куртка была мокрая от дождя, волосы взъерошены, словно он только что снял мотоциклетный шлем. Алина напряглась, заметив, как Матвей что-то бросил охраннику, и в следующую секунду уверенной походкой направился к их столику. «Чувствую, надвигается буря». Громко сглотнула Алина, а, переведя взгляд за окно, пришла в ужас.